Глава 22 Сбежавшая принцесса. Она там слишком долго. Я не могла найти себе место, не понимая, почему была такой дурой и слушала незнакомцев и воров, когда дело касалось стратегии. Она там достаточно. Повелитель теней ковырялся в горсти орехов и ягод. Он больше не носил темный капюшон на голове, а его глаза оставались ярко-золотистого цвета. Он наблюдал за неподвижными тенями в лесу, ожидая возвращения своего человека. Позади нас стояли остальные члены его гильдии, но все они вели себя так, словно их ничего не беспокоило, как и его. Меня это бесило. В моих жилах постоянно бурлило бешенство. Отчаянно хотелось напасть, вытащить из темницы короля Эты, накричать на него за то, что он снова заигрался в героя, а потом целовать его тысячу рассветов напролет. Мой взгляд скользил по новым лицам в нашем убежище. Джуни и Никлас привели десятки фалькинов, а в гильдии кривов не было и десяти. И двое, прорвались они трижды, были детьми. Я сомневалась в здравомыслии повелителя теней, если он вел на войну детей. Херье приглянулась девочка Ханна. Она говорила не голосом, а руками. За годы жизни под личиной молчаливой валькирии Херья использовала похожие жесты. Мальчик, более высокий и худощавый, с самого приезда обучал Лайлу и Элиса метать ножи и делал это умело, с таким мастерством, какого не положено иметь мальчику его возраста. «Почему ты так боишься за своего короля?» — спросил повелитель теней, смахивая крошки со своих рук. «Я не могу сосредоточиться ни на чем, кроме твоего страха, когда стою рядом с тобой. Это все усложняет. Расскажи мне». «Твой муж слаб? Немощен? Его сломят пытки? В чем дело, королева?» «Я убью этого человека». Вален «Валенферус не слаб. Я боюсь за него, потому что люблю его, повелитель теней. Это чувство, как я вижу, ты не способен понять. Если кто и сломается, то точно не он. Будь он здесь, он разверз бы эту землю и поглотил тебя целиком». «Впечатляет. Я много слышал о вашем ночном народе. Они говорят, он единственный истинный повелитель Земли за тысячу лет. Да, но не хаос делает его великим. Он пережил проклятие, жестокость и все равно остался самым нежным и внимательным из всех, кого я знаю». Он усмехнулся. Мои кулаки сжались. Как он мог быть таким спокойным, когда член его собственной гильдии сегодня так рисковал? «Тогда перестань бояться за него», — сказал он с издевкой в голосе. «Злись на него, ненавидь его, проливай за него кровь и ломай кости, но, черт возьми, перестань бояться за него. И если он такой, как ты говоришь...» Ты унизишь его тем, что считаешь неспособным пережить плен. Ты мне не нравишься. Прозвучало довольно по-детски с моей стороны, но я ничего не могла с собой поделать. Мне говорили вещи и похуже. Его ухмылка расширилась. Я закатила глаза и вернулась взглядом к деревьям, Повелитель теней оказался моложе, чем я думала. Ну, я ожидала, что он родом из древности, потому что альверы жили так же долго, как и ночной народ. А он оказался молодым, может, всего пары лет старше меня. И он так меня раздражал. «Не вижу в этом смысла», — наконец сказала я. «Элиза, к нам присоединился Халвар», и я вздохнула с облегчением. Повелитель теней не знал, что слабой была я, а не Вален. Без херии, без Гильдии теней, без Сив, Кари, Ари, без моих друзей я бы сейчас здесь не стояла. Послать женщину из Кривов было умно. Нам нужно знать все, что изменилось в замке, понять, где держит Валена. Только тогда можно разработать надежный план. «Послушай, королева», — сказал повелитель теней с новой жестокостью в тоне. «Я могу тебе не нравиться, ты можешь не доверять мне, но ты сама позвала меня, и ты позволишь мне сделать все по-своему, чтобы моя гильдия увидела новый восход». «Твоя гильдия не единственная, что стоит на кону», — огрызнулась я. Целое королевство может пасть. Возможно, тебе все равно. Возможно, для тебя это игра. Но речь идет о нашем будущем и нашей свободе. Повелитель теней замер. В его глаза вернулись тени. Ты права. Это игра. Но знай, нет лучше игрока, чем я. Он шагнул слишком близко, но я не струсила не отступила и встретила его взгляд. Повелитель теней понизил голос до темного хрипа. «Это моя жизнь. Интриги, заговоры, воровство. Украсть кошелек с золотом из кармана или короля из темницы — для меня все одно, ясно? Планируй свою битву. Наше дело — считать, во сколько она тебе обойдется». Я открыла было рот, чтобы возразить, что Валин — не горстка монет из кошелька богача, но замолкла, когда один из кривов вклинился между нами. «Она возвращается!» Он был высоким, с загорелой кожей, как у Валина, и отпихнул меня в сторону совершенно бесцеремонно. «Я вижу ее», — сказал другой крив со шрамами на руках. Его пальцы подрагивали, И, как я успела заметить, этот человек вообще редко переставал двигаться. Я услышала ее первым. «Ошибаешься, Валя!» Я понятия не имела, о чем они. Лес стоял, как стоял. Я не слышала и не видела ничего, кроме угасающего солнца. Внимание привлёк шорох. Джуни встала рядом со мной, глядя на спорящих мужчин. «Это...» «Вали и Раум», — сказала она. «Оба профитики. Их Ихмесмер наделяет их сверхчеловеческими чувствами. Вали слышит малейший звук, а Раум может видеть сквозь самый густой туман. А еще они вечно соревнуются друг с другом». «Это вопрос принципа Джуни. Вал должен знать, что я превосхожу его дар и всегда буду превосходить. Иначе он зазнается». Сказал, по всей видимости, Раум. Он поскреб шрамы на руках и подмигнул своему товарищу, который нахмурился и уставился вперед. Хруст ветки разорвал тишину леса. За ним еще один. И еще, пока сквозь заросли к нам не пробралась женщина. Ее темные кудри были стянуты, открывая шею, а жуткие глаза, похожи на кошачьи, Ярко блестели на солнце. «Она указала на двух своих братьев по гильдии». «Кто из вас обнаружил меня первым?» «Я!» — проворчал Вали. «Чёрта с два! Я видел тебя за тысячи шагов, Тов!» — настаивал Раум. «Това!» — лениво перебил повелитель теней. «Королева начала сомневаться в тебе». Женщина фыркнула и вытянула руку, пока повелитель теней не угостил ее орехами и ягодами. Приняла бы за оскорбление, но после грубости замковых стражников это цветочки. Они просто ужасны. Повелитель теней улыбнулся уголком рта. Ах, он мог показать веселье. Интересно. В несколько быстрых шагов я встала прямо перед женщиной. Халвар рядом со мной. «Ты видела его?» «О, я видела его!» Странные глаза Товы сверкнули. «Он очень красив, королева, и довольно остерный язык». «И?» — не выдержал Халвар. «Когда дело касалось Валина, его семьи, было неразумно держать его в неведении». Това положила несколько орешков на язык. «Он жив, невредим». Пока что. Они все живы. Их держат в теплой комнате в башне и не трогают и волоска у них на головах. Невредимы? Мое сердце забилось одновременно от облегчения и от неверия. Что Колдер и Руна планировали с ними делать? Расстояние сводило меня с ума. «Ты рассказала ему, кто ты?» спросила я. Нет. Моя задача была узнать, где он. Незачем намекать тупым стражникам, что что-то не так. Для них я была всего лишь покорной крепостной. я потёрла виски. Я не понимаю, что делают Руна. Я была уверена, что их будут пытать. Всё может измениться. Думаю, терпение твоей сестры уже на исходе. Тогда нам нужно добраться до него. Больше ждать нельзя. Я сжал руку Халвара. Я согласна. Това кивнула, выбирая с ладони листочки и осколки скорлупы. Им дали какое-то пророчество, из-за которого, похоже, все так торопятся и бесятся. Я не особо верю в пророчество, и пора было сваливать, так что не знаю, что там. Но, похоже, это как-то связано с тобой, королева. Со мной? Я так и сказала. А что крепостные болтают? Спросил повелитель теней. Лучше спроси, чего они не болтают. Това распустила непослушные волосы, позволив ему пасть на плечи. Крепостные в этом проклятом замке просто не затыкаются. Хорошая новость в том, что большинство из них бесконечно преданы твоему мужу. Плохая новость. «Они слишком напуганы и бесхребетны, чтобы хоть что-нибудь сделать и освободить его». Я обняла себя за талию и отогнала все мысли. «Что ты слышала?» «В основном обрывки разговоров о какой-то гробнице. Мне сказали, злой король очень одержим ею. Это что-нибудь значит?» Мы с Халвором Хором застонали. Черная гробница» пояснила я. Это ужасное, проклятое место. «Неважно», — пожала плечами Това. «По словам старой поварихи, внутрь можно попасть, только если человек связан с судьбой или впал во что-то вроде хаотичного сна. Не знаю, что это такое, и, честно говоря, она кажется не самым надежным источником». «Сон хаоса?» приподнял бровь Халвар. «Да!» Щелкнула пальцами Това. Вот как она это назвала. Слышала, как она говорила, что принцы должны уснуть и, наконец-то, обрести мир и покой в гробнице. «Гробница? Это пустышка!» — сказала я, глядя на Халвара. «Там ведь не было настоящих могил, верно?» «Это то, что мы видели», — мягко сказал он. «Элиза...» Если там спящие эфири, это может быть причиной того, почему она так сильно защищена. Сон хаоса — это древняя магия, которую использовали давным-давно. Проклятие, наложенное на других или на себя в качестве защиты от врагов. Короли, королевы и воины ночного народа погружались в сон хаоса, чтобы скрыть от врагов свои самые глубокие и опасные секреты. Это было рискованно, и так больше не делают. «Почему?» — спросил Повелитель Теней. «Есть шанс, что спящий никогда не проснется. Настоящий вечный сон». «В общем», — продолжила Това, «ваш муж, его брат и мальчик живы, и сейчас их, скорее всего, пытают. Это мой отчет. А теперь, извините, я хочу поесть чего-нибудь, кроме птичьего корма. Она повернулась и ушла, как будто не выбила только что весь воздух из моих легких. Кажется, Фалькины и Гильдия Кривов то ли правда совсем не уважали королей, то ли просто не имели представления о том, как с ними взаимодействовать. Халвар коснулся моего запястья. Это поможет. Мне нужно увидеться с Матисом и Брантом и скорректировать расстановку наших войск. Иди. Наедине с повелителем теней потянуло мрачной тишиной. Тяжело вздохнув, я встала у его плеча. Мужчина ничего не сказал, уставившись на дальнюю стену. «Тебе помог ее отчет?» — спросила я после долгой паузы. Слишком рано судить. У меня еще остались вопросы, но нужно будет все спланировать. Он начал уходить, но я схватила его за руку. Его взгляд упал на то место, где я дотронулась до него. Пусть смотрят. Мне это все надоело. Я доверяю тебе свое сердце и жизни моего народа. Зачем ты пришел? Почему? Помоги мне понять тебя, чтобы я могла довериться тебе полностью. Привыкай к разочарованиям, королева. Он сузил глаза. Я не должен тебе ничего объяснять. Доверяй или не доверяй. Мне без разницы. Мне поручили работу, и я ее выполню. Так ты идешь? Никлас и твой угрюмый друг вояка... Захотят услышать новости. Он отклонился в сторону. «Мы двигаемся вперед. Ты с нами или нет?»